Глава пятнадцатая Я сидела на своей кухне, все еще пытаясь согреться. Наташа не делала никаких операций и никого не убивала. Она тоже жертва, и хотя доказательств у меня пока нет, никто меня не убедит в обратном. Она мертва, и именно поэтому при взгляде на ее фотографию Меня охватывал леденящий холод. Но в таком случае кто же похитил Велоры? Кто убил Наташу и еще кучу людей? Кому выгодно это жестокое преступление? То есть кому в итоге достался выкуп? И кто в конце-то концов назначил мне сегодня встречу в кафе? То есть кто тот человек, который не остановится ни перед чем? только бы доказать, что Наташа жива, что именно девушка модель украла деньги и убила Вилоры. Ладно, эти вопросы оставим на потом. Без полиции тут не обойтись. Но для того, чтобы полиция мне поверила, надо предъявить им тело Наташи. Так что для начала попытаюсь понять, когда убили Наташу и где искать ее тело. То есть, Когда это произошло понятно. Наверняка тогда же, когда убили Вилора. Так все же, как оно было на самом деле? Парни действительно похитили нехорошие люди, силой заставили написать записки, а потом отрубили палец? Или похищение – это затея Вилора с Наташей, но кто-то знал про их задумку. И узнав, что парочке удалось получить 20 миллионов, Решил убить обоих и забрать деньги? А вдруг ребятам просто не повезло, и их убили случайно? К примеру, хулиганы. Нет, тут что-то не вяжется. Хулиганы могли убить обоих и забрать деньги, но они стали бы так тщательно прятать Наташе на тело и уж тем более назначать от ее имени встречи, а потом убивать тех, кто ее знал. Ясно, что преступление отлично подготовлено. Кто-то был в курсе того, что велор обманет своих родителей, и задумал свой собственный план по отъему денег. Я рывком поднялась со стула, чувствуя, что от нахлынувшего возбуждения наконец согрелось. Отлично! Ай да я! Ай да молодец! Ну и куда же подевался Наташин труп? Мне стало слегка не по себе, когда я представила лицо Оскара, которому предложу поискать Наташу среди неопознанных покойников. Да, не сдобровать мне после такого предложения. А если впоследствии окажется, что я была неправа? Наташа жива и просто подалась в бега. После этого мне и самой придется спасаться бегством. Я наматывала круги по кухне. Раздумывая, с какого конца подобраться к недоверчивому следователю, можно опять действовать через Машу, но жаль окончательно портить подруге личную жизнь. В этот момент в двери заскрежетал ключ, Саша вернулся, а я в последнее время как-то совсем позабыла про собственного мужа, вот и сейчас, даже не взволновалась, где это его носит так поздно. Как бы мне из-за этого следствия и собственную семейную жизнь не разрушить? Раньше мы с Сашей каждый вечер подолгу болтали. И за ужином, и в постели. Я рассказывала ему разные смешные случаи из жизни нашего салона. Он комментировал, давал дельные советы. Правда, про свой бизнес рассказывал мало. В основном из-за того, что мне не очень интересно было слушать. Хотя, следуя умным советам из женских журналов, я старалась не показывать вида, что меня не сильно волнует тот факт, что в конце осени торговля разноцветными свечками слегка притормаживает. Но Саша умный, и мое равнодушие должно быть читал по глазам. А вот за последнюю неделю мы с ним хорошо, если пару раз разговаривали». Я выскочила в коридор навстречу мужу. «Сашенька, наконец-то! А я хочу с тобой поговорить. Покаяться!» «Ужин готов?» — сухо спросил любимый. «Нет, я только хотела...» Я растерялась. «Понятно. Пойду бутерброды сделаю». Саша начал доставать из объемистой авоськи продукты. Я быстро выхватывала провизию из его рук и относила на кухню. Затем вихрем возвращалась обратно. Через пару минут продукты были разложены или скорее разбросаны в холодильнике. Ладно, потом Саша сам порядок наведет. Сейчас важнее с ним помириться. Супруг тем временем прошел к плите и взял в руки сковородку. Значит, решил бутербродами не ограничиваться. Кстати, за что он на меня сердится? «Неужели только за отсутствие ужина?» «Так это не впервые. Глупо злиться на мою бесхозяйственность. Она у меня врожденная. Или что-то случилось?» «Сашенька, что-то произошло? Ты за что-то на меня обиделся?» «Да». «Ну за что?» «Ты сама знаешь». «Нет, правда даже не догадываюсь. Слушай, это не из-за похищения Велора?» Так я как раз собиралась тебе все рассказать. Не прошло и года. А ты когда узнал? Мое любопытство победило даже здравый смысл. Пару дней назад. А тоскары Неважно. Так что ты хотела рассказать? Саша даже не повернул ко мне голову. Правда, готовить он тоже не торопился. Так и стоял с пустой сковородкой в руке я принялась сбивчиво рассказывать все события начиная с того дня когда ко мне в салон пришла мать вилора рассказ не доставил мне особого удовольствия так как я понимала что он несколько морально устарел еще неделю назад саша был бы потрясен а теперь он обо всех моих приключениях уже слышал вот мерзавец этот оскар мало того что выдал меня с потрохами так еще и лишил удовольствия подробно рассказать интересную историю. Но сейчас ссориться с ним нельзя. Без его помощи мне никогда не отыскать тело Наташи. Ладно, вот закончу расследование и выскажу гаду все, что о нем думаю. А там пусть хоть на свадьбу не зовет. «Сашенька, ты такой умный! Может, догадаешься, где искать тело?» Жалобно промямлила я, от души надеясь, что от комплимента и моего жалостливого голоса Саша растает. «Постой, я чего-то не врубился!» Он так и не повернулся ко мне. «А зачем вообще понадобилось прятать ее труп?» «Ну как же, настоящий убийца хочет остаться в тени, а для этого надо, чтобы все считали Наташу виновной!» Поэтому ее тело, скорее всего, обезображено до неузнаваемости или надежно спрятано. А убийца всячески убеждает нас, что девушка просто сделала пластическую операцию и где-то скрывается с деньгами. А почему тело Велора не спрятали? Тогда бы полиция рассматривала две версии. Вилор сам себя похитил или их с Наташей похитил кто-то третий. Пойми же, этот третий как раз и не хочет, чтобы о его существовании даже заподозрили. Поля, Саша наконец-то повернулся ко мне. Ты слишком глубоко к сердцу приняла эту историю. А вдруг нет никакого третьего, и Наташа действительно скрывается? Я понимаю, в мое ясновидение ты не поверишь. Но если она жива, тогда какого черта убивают людей? В смысле? Да в прямом, зачем было убивать Маю Майскую? Зачем угрожать безобидному Нильскому крокодилу, напугав его до потери пульса? Я еще понимаю, зачем понадобилось устранить пластического хирурга, чтобы не рассказал на допросе, как теперь девушка выглядит. Но Майскую-то зачем? Она ничем не могла повредить Наташе. И зачем же? Да чтобы убедить всех, что Наташа охотится за какими-то снимками, что она делала операцию. Да я же уже все объяснила. От досады я чуть не разревелась. То, что мне казалось таким бесспорным, почему-то не убеждало даже моего любимого супруга. Плоховато, видимо, у меня с аргументацией. А если уж даже Саша мне не верит, то про Оскара нечего и думать. «Слушай, а может, расскажи про свои сомнения Оскару?» нерешительно произнес тем временем супруг. «Полиция может проверить все неопознанные трупы за... за какой период тебе нужно?» Начиная с того дня, когда отец Вилора передал деньги. плюс «Ну, наверное, неделя. Раньше труп могли и не найти. От неожиданности у меня даже высохли уже навернувшиеся на глаза слезы». «А если до сих пор не нашли?» «Ну, пусть хотя бы начнут проверять». «Так позвони Оскару. Можешь прямо сейчас». «Сашенька», — осторожно начала я, — «я его боюсь». «Если на ночь, глядя, предложу ему проверять все неопознанные трупы, как бы меня в скором времени саму не пришлось бы опознавать? Может, ты сам с ним поговоришь?» «Ах, вот почему ты мне решила все рассказать!» Тоном, не суливши мне добра, протянул Саша. «Нет!» — я порывисто вскочила со стула. «Сашенька, я и раньше все время хотела!» Но я ведь тебя тоже боюсь. Ты ведь мне все время запрещаешь расследовать, ругаешься. А мне так с тобой ссориться не хотелось. И тут я, наконец, разревелась. Битых полчаса Саша пытался меня успокоить. Но напряжение последних недель и ночные кошмары не прошли для моих нервов даром. И в этот вечер... Мне все же пришлось напиться успокаивающих таблеток. Поэтому очнулась я на утро со свинцовой головой. Сквозь туман вспомнила, что Саша перед тем, как накачать меня транквилизаторами, пообещал с утра позвонить Оскару и озадачить его поисками Наташиного трупа. Я рывком вскочила с кровати. «Постойте, так мне надо искать сразу два трупа!» Наташа и моей Майской. Обе девушки пропали без вести. Я побежала в ванную, скинула халатик и влезла под холодный душ. Уф, какая все же неприятная процедура! Но зато в голове прояснилось, и, заваривая кофе, я уже могла связно мыслить. Итак, Агата говорила правду. Ни Коренев, ни Нильский, скорее всего не были ни любовниками наташи ни ее сообщниками хотя насчет нильского надо бы еще разок проверить вдруг он просто отличный актер и сама наташа соглашаясь на затею с лже похищением вероятно не подозревала какая судьба ждет ее и вилора ладно будем считать подозрение сагаты снято ну почти вдруг она просто настолько умна что не стала прятать Шила в мешке, зная, что оно все равно оттуда когда-нибудь вылезет. Так где же спрятаны тела Наташи и Майи? Нет, я неправильно ставлю вопрос. Так мне на него никогда не ответить. Надо поступить по-другому. Понять алгоритм действий преступника. Тогда и ответ всплывет сам собой. Итак, как он действует? Звонит по телефону потенциальной жертве от имени Наташи, приглашает на встречу, затем куда-то отвозит и убивает. Впрочем, Раю он никуда не увез и даже не встретился. Нильского тоже только припугнул. Что это значит? Да только то, что ему вовсе не надо убивать всех, до кого только может дотянуться. Ему надо создать впечатление, что Наташа живая и продолжает убивать. Интересно, почему я в мыслях именую преступника он? Судя по голосу, звонит своим жертвам женщина. Значит, она... Хотя подделать голос под женский может и мужчина. Хотя вряд ли. И Майя, и Рая, и Соня могли не узнать голос Наташи. Они ведь не были ее близкими подругами но вряд ли девушки перепутали бы женский и мужской голоса, даже измененные каким-то синтезатором. Да и я сама могла поклясться, что мне звонила женщина, а не кастрированный мужик. Кстати, что интересно, Агате преступница не звонила, ведь та сразу заподозрила бы неладное. Она-то прекрасно знала, как по телефону звучит голос лучшей подруги. А может, преступница сама Агата? Вряд ли. Тогда получается, что ее левая рука не знает, что творит правая. То есть, с одной стороны, она приложила столько усилий, чтобы все считали Нильского и Коренева любовниками Наташи, а с другой стороны, она же старательно развенчивает этот миф. Я в недоумении потрясла головой. «Все прекрасно!» Я теперь поняла всю схему, и у меня почти не осталось вопросов, кроме одного. Так кто же убийца? А, ну и еще парочка мелких вопросиков. Так где же искать все-таки тела пропавших девушек? Тяжесть в голове прошла окончательно, и я пошла в любимый салон. Оказалось, там меня уже ждали. При моем появлении парочка, сидевшая возле столика Синтии, дружно поднялась мне навстречу. — Земфира, мы вам так благодарны! — импульсивно воскликнула женщина. Я посмотрела на нее в некотором недоумении. Затем в мозгах что-то щелкнуло, и я вспомнила. Да, это же Тамара, которую бывший муж выгнал из собственной квартиры, а с ней, кажется, Тимур. Бывший зэк, который должен был выгнать окопавшегося в ее квартире урода. Интересно, чем закончилась эта история? Судя по радостным лицам парочки, явным хаппи-эндом. — Ну что, выгнали негодяя? — приветливо спросила я женщину. — Еще как выгнали! — просияла та. Парочка зашла ко мне в кабинет и Тамара в красках расписала мне пикантную сценку. Оказалось, чтобы не подвести своего добровольного помощника под монастырь, Тамара собрала все документы, выписку из земельной книги, паспорт с пропиской, свидетельство о разводе и пошла с бумагами к участковому. Тот вновь попытался было отказаться от участия в споре между бывшими супругами. Но Тамара сказала, что от него ничего не требуется. Пусть просто постоит в подъезде на тот случай, если бывший супруг сам вызовет полицию. А если наряд полиции все же придет, участковый просто отправит его во Освояси. Так все и вышло. Тамара, слесарь и участковый днем подошли к двери квартиры, принадлежавшей Тамаре. Женщина позвонила в двери соседям. Дождалась, пока из квартир выйдут две старушки, и под их бдительным взором слесарь стал взламывать дверной замок. В тот момент, когда замок наконец поддался, на площадку выскочил перепуганный бывший Тамарин супруг с криком, что он уже вызвал полицию. «Полиция уже здесь», — ладнокровно заметила Тамара, кивая на участкового. «А ну-ка, вали отсюда!» Увидев Тамару, бывший супруг мгновенно осмелел. Тимур сделал шаг вперед, сгреб хама в охапку, подтащил к лестнице и просто бросил вниз, как коль с бельем. С диким воплем мужик закувыркался вниз. Соседки одобрительно закивали. На крик любовника на площадку выбежала перепуганная рыжая тетка. На нее тут же набросилась Тамара вцепилась в рыжие волосы и за них потащила к лестнице. Затем вместе с Тимуром зашла в квартиру, а следом по ее приглашению зашли старушки-соседки. Под их бдительным присмотром Тамара с Тимуром стали вытаскивать на лестничную площадку вещи бывшего супруга и его любовницы. Слаженная работа парочки была на несколько минут прервана появлением полицейского патруля. В переговорах с ним очень помог участковый, в двух словах объяснивший суть конфликта. Тамара показала полицейским все документы, и они, посмеявшись, удалились. Бывший супруг попробовал было вновь сунуться в квартиру, но тут уж Тимур, не удержавшись, так вырезал ему между глаз, что тот уже сам своим побежал вниз. Слесарь врезал в дверь новый замок, Торжественно вручил парочке комплект новых ключей, получил деньги за работу и вместе с участковым удалился. А вещи бывшего супруга так и остались на лестнице. Тамару это не волновало, поскольку обе соседки могли засвидетельствовать, что себе вещи бывшего мужа Тамара не оставила. Вынесла все, которое только обнаружила в квартире. Судя по всему... Гад пожалел свои шмотки и вместе со своей подругой возвращался за ними. По крайней мере, утром их на площадке уже не было. И больше парочку никто не беспокоил. «Знаете, мы решили дальше жить вместе», – смущенно потупив глазки, пролепетала Тамара. «Я рада за вас», – тепло сказала я, судорожно припоминая. Что такого интересного рассказывал мне Тимур в свой первый визит, и почему мне кажется, что это может иметь значение? Не выдержав напряжения, я попросила бывшего Зака еще раз рассказать истории своего освобождения. Он удивился, но вновь начал обстоятельно рассказывать, как поселился на заброшенном хуторе, как туда приехали хозяева как хутор сгорел, а он перебрался в город. Я слушала в полуха, пытаясь сообразить, за что вдруг зацепилась моя интуиция. Заброшенный хутор сгорел. — Стоп! Когда произошел пожар? Тимур долго добросовестно вспоминал число. Мы достали астрологический календарик. Затем я сняла со стены в коридоре большой переносный календарь. И, наконец, мы совместными усилиями установили число. Хутор сгорел в ночь на 22 мая. В ту самую ночь, когда был убит Вилор. Я записала приблизительные координаты хутора и еще раз выслушала благодарности И, кое-как, выпроводив довольную парочку, позвонила Оскару. «Тебе Саша звонил насчет моей идеи?» «Звоню», — сухо ответил он. «Что, ты мне не веришь?» «Верю». Я в изумлении уставилась на трубку, не веря своим ушам. «Оскар верит мне? Это что-то новенькое». А может, он и правда решил, что это я похитила Вилора и Наташу? Поэтому мне лучше знать, кто из них жив, а кто мертв. Ладно, потом разберемся. Оскар, я думаю, долго искать не придется. В ночь на 22 мая сгорел хутор, находившийся в 25 километрах от города. Проверь, нашли ли там чьи-то останки и сделана ли экспертиза ДНК. Если нет, срочно сделай, если, конечно, не поздно. Сейчас займусь. Он, не говоря больше ни слова, отключился, а я позвонила Маше. Что с Оскаром случилось? Он почему-то согласен со всем, что я предлагаю. Он считает, что я сумасшедшая и со мной лучше не спорить? Или что я преступница и посему в курсе событий? Маша расхохоталась. Да нет, просто у него свои идеи закончились, а в твоих, он считает, есть рациональное зерно. Он просто не понимает, как они у тебя возникают, но когда ты их излагаешь, звучит очень даже логично, а логику Оскар уважает. Ясно, ты меня успокоила. Кстати, надо придумать, где тело Майи искать. «Уже не надо искать», – еще раз успокоила меня подруга. Сегодня с утра пораньше Оскара специально разбудили, чтобы порадовать этой вестью. Тело Майи обнаружили жители деревеньки Варенниково. Две женщины с детьми пришли в половине седьмого утра на остановку автобуса. Он у них ходит по лесной дороге раз в три часа. «Ну, женщины, как водится, трепаться начали» а детишки по лесу бегать, в прятки играть. И доигрались, наткнулись на труп. Как она убита! Оскар торопился на выезд. Сказал только, что на голову и мешок надет. Наверное, задушена. Да, в кармане джинсов, кажется, нашли фотографию Наташи. Жуть какая! И наверняка последний звонок на ее мобильнике от Наташи. — Ладно, потерпи. Вечером узнаем подробности.